для Национальной Народной Армии и вручил коллективу Академии красное знамя с гербом ГДР. На следующий день члены делегации побывали на крупнейшей в СССР атомной электростанции имени Ленина под Ленинградом. Разумеется, программа пребывания делегации в СССР была согласована заранее, однако в нее пришлось внести коррективы. Товарищ Хонекер получил приглашение Академии общественных наук при ЦК КПСС выступить перед ее слушателями и охотно откликнулся на него. Ведь еще в 1930 году товарищ Хонекер учился в Международной Ленинской школе в Москве, а в 1956 году окончил здесь же высшую партийную школу при ЦК КПСС. Хонекер выступил в Академии общественных наук 27 февраля он рассказал об актуальных вопросах внутриполитической работы СЕПГ и внешней политики ГДР и по поручению Государственного совета ГДР вручил Академии Орден ГДР «Звезда дружбы народов» в золоте, как признание большого вклада, который она внесла в подготовку руководящих партийно-государственных кадров для Германской Демократической Республики. В дни работы 26-го съезда КПСС делегация СЕПГ участвовала в церемонии закладки нового здания посольства ГДР в Москве на Ленинском проспекте. 3 марта делегация вернулась в Берлин. Эрих Хонекер подчеркнул огромное значение 26-го съезда КПСС. Глубину анализа и масштабность созидательных планов «Благотворное воздействие новых советских мирных инициатив на международную обстановку». Он отметил, что решение Высшего форума советских коммунистов вдохновляет трудящихся всего мира на усиление борьбы за мир и социальный прогресс. С особой теплотой он вспоминал встречи с руководителями КПСС и других братских коммунистических и рабочих партий. «По возвращении в Берлин мне показали тысячи приветственных адресов, рапортов, телеграммы писем от крупнейших предприятий, различных организаций, а также отдельных граждан ГДР, полученных Советским посольством и адресованных 26-му съезду КПСС. А на своем рабочем календаре я насчитал 40 листков до того дня, когда и немецкие друзья должны будут созвать свой очередной партийный форум «Десятый съезд Социалистической Единой Партии Германии». И здесь, пожалуй, самое время рассказать о сложившихся к началу 80-х годов отношениях между КПСС и СЕПГ, а также как результатах их совместных усилий об итогах экономического, научно-технического и культурного сотрудничества наших стран как по государственной, так и общественной линии. Иначе говоря, проиллюстрировать конкретными примерами ту часть отчетного доклада ЦК КПСС на 26-м съезде КПСС, в которой говорилось о дальнейшем развитии и углублении отношений с социалистическими странами. КПСС и СЕПГ Из года в год углубляется и расширяется их братское содружество. Оно основывается на общей коммунистической идеологии и единых конечных целях и является ядром союза наших народов. Взаимное доверие, идейное единство и сплоченность лежат в основе содружества между КПСС и СЕПГ. Между российским и немецким рабочим движением всегда существовала постоянная, взаимообусловленная связь. Без Маркса, Энгельса, Ленина, без марксизма, ленинизма не было бы Октябрьской революции, а без нее не было бы социалистической ГДР. Вот эта революционная связь и есть созданный самой историей стержень нерушимой дружбы между нашими народами могучий источник ее силы в каменнике об итогах визита в советский союз партийно государственной делегации гдр в 1975 году было отмечено